Подтверждая мрачные предчувствия Бориса, Павловский с первых дней командировки начал колоть летчикам какие-то инъекции. Майор Бурда всячески поддерживал его, заставляя всю группу ходить на процедуры, пить пилюли, сдавать для анализов кровь. Альянс этой парочки напоминал Борису союз ловких аферистов. Уж больно навязчиво доктор рекламировал подопытным свои действия. А особист также активно принуждал участвовать в сомнительных экспериментах. Вскоре с летчиками действительно начали происходить необычные вещи. И без того обладающие хорошим здоровьем мужчины почувствовали себя так, будто скинули с плечи лет двадцать. Одесса очень метко заметил насчет доктора. «Он наш академик Павлов, а мы его собачки». Впрочем, Леня не возражал против своего участия в эксперименте и боевой и без того распутинская половая потенция после начала курса лечения стала просто чудовищной все свободное от полета время леня проводил в городе не вылезая из местных борделей которые захватившие власть в стране коммунисты еще не успели ликвидировать красавчик хвалился что теперь может заниматься любовью круглые сутки почти без перерыва женщины действительно буквально преследовали этого то занову повсюду из своих загулов Подвыпивший Леня частенько возвращался только под утро за несколько часов до начала полетов. Как командир, Борис не мог допустить подобной цыганщины. Тем более, что пример Лени разлагающе подействовал на остальных. Поэтому однажды Борис решил застать Одессу на месте преступления. Однако перехватить вернувшегося из самоволки подчиненного Нефедову не удалось. Леня словно почувствовал засаду и вернулся на аэродром, не через дыру в заборе, как обычно, а перелез через ограду где-то в другом месте. Однако Нефедов был уверен, что неисправимому гуляке все равно не уйти от заслуженного наказания, тем более что уже при входе в казарму Борис наткнулся на изобличающие нарушителя дисциплины улики в виде двух пустых бутылок местной водки. Каково же было удивление Бориса, когда выяснилось, что красавчика в казарме нет. Кто-то предупредил Лене, что его разыскивает командир. Борис обнаружил ловкача, делающим зарядку в спортивном городке. Обнаженный по пояс, раскрасневшийся после упражнений на турнике и брусьях, одессит имел вид бодрый и молодцеватый. — А ну-ка, голубь, дыхни! — еще не теряя надежды изобличить афериста, — приказал Борис. — Командир, я так понимаю, что какой-то вражеский голос набрехал вам, что Леня пьян? — усмехнулся красавчик. «Не верьте в враждебной пропаганде, Леня всю дорогу трезв, как стеклышко. Хотите, в натуре докажу». Он скачал на гимнастический мостик и, закрыв глаза, прогулялся от одного конца бревна до другого, а потом еще выполнил несколько пируэтов вращений. Борису ничего не оставалось, как признать свое поражение. А оказалось, что перед встречей с командиром Леня успел залезть в кабину своего истребителя, надеть кислородную маску, и основательно провентилировать пьяный мозг. Затем доктор вколол всю ночь предававшемуся самым разнузданным видом наслаждения хулигану очередную инъекцию своего чудо-препарата, и когда начались полеты, красавчик сражался в небе как тигр, не ведая усталости. До вечера он выполнил шесть напряженных вылетов, а потом снова улизнул в город. Но если Леня упивался новыми возможностями то кузаков напротив жаловался борису что весь день чувствует себя так будто у него извините шило в одном месте а ночью долго не может заснуть в конце концов борис присек деятельность подозрительного из кулапа вместе с кузаковым и рублевым они в один прекрасный вечер собрали вещички павловского и запихнули его в лидва возвращающиеся в москву правда на следующий день у нефедова состоялся неприятный разговор с Василием Сталином. Командующий орал на Бориса, чего раньше никогда себе не позволял, и грязно матерился. Он требовал принять Павловского обратно. Но Борис оставался непреклонен, отвечая на угрозы. «Можете снять меня с должности, пожалуйста. Я готов хоть сегодня сдать дела другому офицеру, но пока я командир группы, только я один отвечаю за подготовку своих людей». Если у кого-то из них в воздухе не выдержать сердце из очередного укола вашего доктора, всю ответственность ведь повесят на меня одного. В конце концов, Василию Сталину пришлось согласиться с таким доводом, и доктор больше в расположении особой группы не появлялся. Но прошло какое-то время, и в работу летчиков самым бесцеремонным образом попытался вмешаться уже «секретчик» однажды утром борис приехал на аэродром из летного городка не со всеми общим автобусом а на машине знакомого комполка подчиненные встретили нефедова дружным негодованием стали разбираться и выяснилось бурда запретил полеты до тех пор пока все не выучат два десятка корейских фраз с помощью которых летчикам предстояло объясняться в воздухе майор подтвердил борису что действительно поставил самолеты на прикол до тех пор пока Рублев, Красавчик, Сироткин, тюгимджиев Кузаков и, извините, сам Нефедов, не сдадут ему экзамен на знание нужных слов и фраз. Это распоряжение Москвы, — внушительно поднял глаза к небу Бурда. Вы будете летать на самолетах с северокорейскими опознавательными знаками, поэтому радиопереговоры в воздухе предписано вести только по-корейски. Учтите, за любое славянское выражение, виновный будет отдан под суд. Я уже распорядился, чтобы на приборной доске каждого самолета имелась специальная переводная таблица корейских выражений. Прошли к самолетам. На приборной доске первого же МИГа, в кабину которого Борис заглянул, действительно красовался листок с перечнем самых ходовых в воздушном бою фраз с переводом их на корейский язык. «Разворот влево» — у радара. «Разворот вправо» — чарадара. «Подойти ближе». «Асепсио» и так далее. Борис поднял глаза на бурду. Видимо, его взгляд лучше любых слов передавал то, что сейчас чувствовал анархист, потому что майор принялся оправдываться. «Это не моя блажь, мне самому приказали. В других частях тоже проводят такую работу». Приказ действительно исходил с самых верхов, поэтому на этот раз Борису пришлось подтвердить его правомерность. Но неофициально он посоветовал своим парням в случае острой необходимости немедленно переходить на родную речь. В боевых же условиях о дурацком распоряжении и вовсе следовало забыть. Там счет пойдет на секунды, и времени на обдумывание, как произнести ту или иную команду по-корейски или припоминание, что означает «это самое Чарадара», просто не останется. Но в других частях, как потом узнал Нефедов, приказ попытались исполнять. Но после того, как погибли люди, распоряжение все же признали ошибочным и отменили.